«Так вот, возвращаясь поближе к гравитации, — сказал Холден, — человечество в первую очередь колонизировало планеты земного типа. А планеты земного типа отличаются от других тем, что у них, помимо всего прочего, еще и гравитация земного типа. Понимаешь, о чем я? Вроде бы. Сектантам, свалившим с Земли накануне войны регресса, достался суровый мир с повышенной силой тяготения, но выбирать им было не Корабли дышали на ладан и не выдержали бы еще одного перелета. И клинонцы принялись осваивать трудный новый мир. Благодаря достижениям генной инженерии, они довольно быстро приспособились к этому миру. То, на что эволюции потребовались бы тысячи лет, они сделали всего за несколько поколений. И когда они обзавелись собственным космическим флотом и отправились осваивать галактику, они выбирали для колонизации планеты клинонского типа то есть с привычным для них уровнем гравитации. А Венту по этому параметру ближе к Земле, чем к Ленону. Именно, подтвердил Холден. С другой стороны, существование этой планеты нельзя было игнорировать, иначе бы она досталась Альянсу. А планеты, как ты знаешь, это главная ценность галактики. Тем более Венту, по сравнению с тем же Пеклом, это не просто пригодная для жизни планета, а практически настоящий рай. Климат – Ресурсы, пониженная гравитация. Именно, вспомни о проблемах первых лунных поселений. Он осёкся. А, ну да. С одной стороны, ты ничего не забываешь, поэтому предлагать тебе что-либо вспомнить глупо. С другой, откуда тебе вообще знать о тех проблемах? Это же из курса истории, которые проходят в начальной школе. Но ты в нашей начальной школе не учился. Так вот, люди, оказавшиеся на Луне, подвергались воздействию силы притяжения в 6 раз меньше, чем они привыкли, что весьма положительно сказалось на их самочувствии. Но со временем их мускулы атрофировались, их организм перестроился под местные, куда более щадящие, чем на Земле, требования. Вырос срок их жизни. Однако вернуться на Землю при всем желании они уже не могли, разве что в скафандрах с регулируемым давлением и усиленным экзоскелетом. С тех пор, и до изобретения генераторов искусственной гравитации специалисты, которым требовалось работать на Луне, а потом возвращаться на Землю, ходили в утяжеленных костюмах, каждый день занимались на тренажерах и не проводили на спутнике больше двух месяцев подряд. Проблема решилась окончательно только тогда, когда генераторы гравитации подешевели настолько, что их можно было поставить в каждом куполе. Проблема специалистов, как ты понимаешь, а не проблема лунных жителей, которых к тому моменту было уже больше миллиона, и которые стали невыездными. Если тебе интересно, чем там кончилось дело, поищи в справочниках по ключевым словам ⁇ Лунные бунты и восстание Гедри ⁇ Разница между гравитацией к и Венту не в 6 раз? Да, поэтому процесс перестройки организма шел медленнее, но все равно был необратимым и привел к тем же результатам. Венту не луна, где население сосредоточено под несколькими куполами с искусственной атмосферой и гравитации. На целую планету генератор гравитации не поставишь. В итоге получилось, что жители других планет империи могли прилетать на Венту, которая по сравнению с другими принадлежащими им мирами являлась курортом и местом для отличного отдыха. Но самим жителям Венту Вот на внутренние планеты был закрыт. Поэтому, как ты понимаешь, процент недовольных положением дел в Империи на Венту был особенно высок. Неужели они взбунтовались только из-за гравитации? Конечно, не только, сказал Холден. Это просто одна из причин. А все остальное было обычным делом. Когда большинство людей недовольны положением дел, рано или поздно находятся умники, которые говорят что-то типа «Эй, а нахрена вам вообще сдалась эта империя, если мы видим ее только в сводках новостей с внутренних планет? Зачем нам быть подданными, размножаться в пробирках и платить имперские налоги, если мы вполне можем быть свободными гражданами, размножаться старым добрым природным способом и плюнуть имперскому сборщику подать в его наглый левый глаз? Сначала это были обычные разговоры по пьянке. Слово за слово, кулаком по столу. Потом идея владела массами, и случилось первое восстание, которое было безжалостно подавлено присланным склинонокарательным отрядом. Что, естественно, популярности правящему монарху не прибавило. «А в мои времена говорили, что массовые расстрелы спасут мир», — сказал я. «Видимо, расстрелы оказались недостаточно массовыми», — сказал Холден. «Точная пропорция расстрелянных к спасаемым до сих пор не определена» и я опасаюсь, что вывести ее опытным путем не получится. Думаю, для каждой планеты она индивидуальна. В случае с Венту император эту пропорцию точно не угадал, и спустя каких-то 10 лет случилось второе восстание. Только на этот раз оно было подготовлено куда лучше, и силы сопротивления возглавил адмирал, под чьим командованием находилась местная группировка войск. А поскольку адмирал был хорошим офицером, вся группировка перешла на сторону мятежников. Интересно, какие у него были причины для предательства? «О, для предательства всегда есть причины», — сказал Холден. «Одни говорят, что в деле замешана женщина из сопротивления, которую он безумно любил. Другие, что он хотел построить собственную империю, возглавив ее в качестве монарха. Поскольку сам он до независимости Венту не дожил», Сейчас трудно сказать, какими именно соображениями он руководствовался. Зато до своей гибели он два года калашматил имперские корабли, не давая им возможности высадить десант и закрепиться на планете. Ему хоть памятник поставили? «И не один», – сказал Холден. «После его гибели война не закончилась. Его офицеры слишком хорошо знали свое дело и слишком хорошо понимали, что прощение императора – они уже никогда не получат. Война продолжалась еще полтора года, а потом император подсчитал убытки и посчитал, что продолжение военных действий короне просто не по карману. Тогда война сменилась экономической блокадой, которая длилась больше 30 лет. А поскольку это ни к чему не привело, а блокада тоже стоила денег, пусть и меньших, чем война, потом сняли и ее. И сразу же признали независимость? Нет. Еще лет через сорок. Монархическое мышление очень инерционно. А знаешь, что самое смешное? Я вообще не заметил, чтоб ты что-то смешное мне сейчас рассказывал. Самое смешное, что сейчас на Венту выросло новое поколение недовольных, которые, как ты помнишь, есть при любом политическом строе, и которые знают о войне за независимость только из учебников истории. Они несколько романтизируют те времена, когда планета находилась под властью императорского дома, и в обществе начали ходить разговоры о возвращении под семь десницы Тарина II. Сейчас это все держится на уровне разговоров, среди радикально настроенной молодежи, но кто знает, во что это могло бы вылиться с годами. Ты прав, согласился я, это действительно смешно. История развивается по спирали а люди – идиоты, все время наступающие на одни и те же грабли, бессмысленные и беспощадные, – сказал Холден. Я уверен, что если бы в прошлом веке в Альянсе случился бы государственный переворот и власть попала бы в руки какого-нибудь генерала, провозгласившего себя новым тираном, сейчас уже в обществе полным ходом бы шли разговоры о необходимости возврата к старому строю и реванше демократии. Холден. «У тебя есть какие-нибудь собственные политические воззрения?» «О да», — сказал Холден. «Я анархист. И при этом работаешь в СБ?» «Не стоит путать работу и личные убеждения», — сказал Холден. «Работа — это то, за что платят. Анархия — это то, во что веришь». «А еще анархия — мать порядка», — сказал я. «С каждым разом ты открываешь мне все новые грани своей личности». «Я вообще сложен, противоречив и полон сюрпризов», – ухмыльнулся Холден. «Впрочем, как и ты, и как та девушка, которую сейчас возвращают к жизни, наши винтунианские друзья. Последнее время я не очень люблю сюрпризы». Холден буркнул что-то неразборчивое, но саркастичное, что-то про жизнь, которую надо любить во всех ее проявлениях. И тут, словно решив поиздеваться над ним, Холдену на голову свалилась еловая шишка».